Юлия охватил ужас, и он был рад, когда явился управляющий с докладом, что лодка готова и что не предвидится скорого преследования. Флотвель приказал ему остаться дома и управлять всеми имениями, пока не получит от него писем. Сам же он хотел отправиться в Англию. Отпустив управляющего, Флотвель направился к берегу. Но в то же время исчезла луна за надвигавшимися тучами, и послышался отдаленный раскат грома, как предвестник приближающейся грозы. Дойдя до берега, он увидел, что вода от напора засвежевшего ветра высоко вздымалась. Начиналась буря. Лодочники не хотели его вести, и только большая сумма денег — заставило их согласиться на рискованное путешествие. И действительно, вскоре волнение так усилилось, что лодку бросало по волнам, как пёрышко, и нужно было много усилий, чтобы достигнуть борта корабля, который должен был принять беглеца. С этого дня кончилось столь прославленное счастье флотвеля, которому многие завидовали. Все, что он не предпринимал, не удавалось, и по прошествии года у него не было большей части тех сумм, с которыми он оставил родину. И странная вещь. Тот старый нищий, которого Юлий впервые увидел в день своего бегства, преследовал его в течение последнего года так же настойчиво, как и несчастье. Плывя на лодке в ту достопамятную ночь, Беглет с ужасом заметил, что старик плывет за ним на маленьком челноке. И где бы юли ни находился, на корабле или с которым бежал в Англию, на берегу ли, всюду и днем, и ночью, встречал он старого нищего, который постоянно выпрашивал у него милостыню, то прибегая к хитрости то, пользуясь страхом, наводимым им на молодого человека. Необъяснимое чувство ужаса ощущал Юлий Флотвель при виде просящего старика, и, желая избавиться от него, он решился, наконец, возвратиться на родину, что бы там ни было. К тому же ему необходимо было распорядиться оставшимся там имуществом, Так как взятые с собой суммы были прожиты, а управляющий не отвечал даже на его письма. Вещи Юлия были уже на корабле. Подходя к берегу, чтобы сесть в лодку, он встретил снова старика с протянутыми к нему руками и просившего денег, много денег. Юли бросил ему один из кошельков, остававшихся у него. Поспешно вошёл в лодку и когда достиг корабля, считал себя счастливым, избавившись от страшного старика. Но несчастье его и теперь преследовало. Корабль разбился о подводный камень, и немногие из пассажиров вместе с Юлием Флотвелем успели спасти свою жизнь, но не имущество, которое пошло ко дну, Флотвель вернулся на родину нищим, потому что по справкам оказалось, что остававшееся после него имение было продано с молотка на уплату долгов и что богатое поместье его с дворцом, где он жил, куплено бывшим его управляющим.